И с очень небольшим успехом атаковал Веракрус. Затем он вновь ушёл на юг к Карфагену и возле этого города в результате смелого налёта захватил несколько испанских судов. Захватив богатую добычу, но потеряв при этом половину своих людей, Дрейк возвратился в Англию, где обратил на себя внимание королевского двора. Дрейк настил три фрегата и участвовал как капер в борьбе против оставшей Ирландии. Королева удостоила его приёма, и он изложил ей свои планы поиска южного континента Terra Australis, о существовании которого догадывалась тогдашняя наука. Его план н нападения на испанцев в Америке с западного побережья материка Королева не только одобрила намерение Дрейка, но и сама вместе с несколькими высокопоставленными персонами приняла участие в финансировании этого предприятия. Подготовка новой экспедиции проходила в строжайшей тайне. 13 декабря 1577 года Дрейк с флотилией из пяти кораблей, которые назывались Пеликан, Елизавета, Мэриголд, Сван и Кристофер, имели командую численностью 164 человека, вышел из Плимута в море. Его флагманский корабль «Пеликан» имел всего 26 метров в длину, 7 метров в ширину и водоизмещение в 200 тонн. Перед входом в Магелланов пролив Дрейк оставил оба корабля снабжения. Сван и Кристофер подверг капитальному осмотру «Пеликана» Эпире именовал его в Золотую лань. С тремя кораблями Дрейк прошёл через пролив и 6 сентября 1578 года достиг Тихого океана. Перед этим, подобно Магеллану, он был вынужден подавить бунт на борту корабля. Значенщиком был один из его спутников, Дрейк сам назначил судей и присудил мятежника к смертной казни. Во время сильного шторма у западного побережья Южной Америки корабль «Мерри Голд» пошел ко дну, а Елизавета была отнесена настолько далеко, что ее капитан на свой страх и риск возвратился в Англию. Да и золотая лань, единственная из оставшихся у Дрейка кораблей, буря в течение месяца отгоняла к югу. При этом Дрейк сделал открытие. Он обнаружил, что южнее Магелланова пролива находился лишь кусочек суши, который очевидно принадлежал к американскому континенту. Никакого южного континента ему здесь обнаружить не удалось. Теперь Дрейк приступил к выполнению второй части своей задачи. На золотой лани он поплыл в северном направлении, до Вальпараиса зашёл в порт, и под верк опустошению город и ограбил церкви. Когда были пополнены запасы провианта и воды, а корабли тщательно осмотрен, Дрейк направился далее на север, к ряду по пути прибрежных поселений. 12 февраля 1579 года Золотая лань вошла в гавань Лимы. Находившиеся там 12 испанских кораблей не были готовы к бою. Весьтаки ладья находился на берегу. Испанцы чувствовали себя на западном побережье в полной безопасности. В результате этого их корабли, а также собранные в Лиме сокровища, стали добычей Дрейка. В Лиме англичане услышали об испанском корабле «Ноэстро Сеньора де Ле Концепсион», груженном с сокровищами, который находился по пути в Панаму. Этот корабль за свое тяжелое вооружение, прозванное «изрыгателем искр», Я ежегодно плавал вдоль побережья в северном направлении и в различных портах брал на борт продукцию серебряных рудников, а также награбленные испанцами золото и другие ценности. Этот груз доставлялся к Панамскому перешейку. Дрейк приказал немедленно поднять паруса и поспешил на встречу из рыгателей. Эромарта. Она обнаружил испанским галеон чуть севернее экватора. После короткой перестрелки Дрейку удалось взять корабль на абордаж. Добыча составила 26 тонн серебра, 80 фунтов золота и 13 сундуков с деньгами, украшениями и другими ценностями на общую сумму около 200 тысяч английских фунтов.